Глава 13. Переговоры. Я снова повернулся и пошёл к морю. Горячие ручьи растекся по тенистой песчаной отмели, где ползало множество крабов и каких-то длиннотелых многоногих животных. Услышав мои шаги, они сразу обратились в бегство. Я дошёл до самого моря, и мне показалось, что я спасён. Обернувшись назад, я стал смотреть на густую зелень позади меня. словно шрамом, прорезанную едва видным оврагом. Я был слишком взволнован, и, по правде говоря, хотя люди, которые никогда не испытывали опасности, не поверят мне, слишком мочаялся, чтобы умирать. Мне пришла в голову мысль, что у меня есть ещё выход. Пока мороз Монтгомери вместе со звероподобными людьми обшаривают остров в глубине, не могу ли я обойти его по берегу? и добраться до ограды. Что, если обойти их с фланга, выломать из ограды камень, сбить замок с маленькой двери и найти какой-нибудь нож, пистолет или другое оружие, а когда они вернутся, вступить в бой? Во всяком случае, я мог бы дорого продать свою жизнь. Я повернул к западу и пошел по берегу моря. Заходящее солнце слепило меня. Слабый тихоокеанский прилив поднимался с тихим журчанием. Берег свернул к югу, и солнце очутилось справа от меня. И вдруг, далеко впереди из кустов появилась сначала одна, а потом несколько фигур. Это были Мороз с собакой, Монтгомери и ещё двое. Увидев их, я остановился. Они тоже увидели меня и стали приближаться, размахивая руками. Я стоял, ожидая их. Оба звероподобных человека побежали вперёд, чтобы отрезать мне путь к кустам. Монтгомери спешил прямо ко мне. Мороз собакой следовал за ним. Я, наконец, опомнился, побежал к морю и бросился в воду. Но у берега было очень мелко. Я прошёл не менее тридцати ярдов, прежде чем погрузился по пояс. Видно было, как рыбы удирали от меня в разные стороны. «Что вы делаете?» — крикнул Монтгомери. Я повернулся к ним, стоя по пояс в воде. монгомери остановился, задыхаясь на самом краю берега. Его лицо было багровым от бега. Длинные льняные волосы растрепались, а отвисшая нижняя губа открывала редкие зубы. Тем временем подошел маро Лицо его было бледно и решительно. Собака залаяла на меня. У обоих в руках были хлысты. Из-за их спин на меня во все глаза глядели звероподобные люди. «Что делаю? Хочу утопиться!» — ответил я. Монтгомери и Моро переглянулись. «Почему?» — спросил Моро. «Потому что это лучше, чем подвергнуться вашим пыткам». «Говорил я вам», — сказал Монтгомери, и Моро что-то тихо ответил. «Почему вы думаете, что я подвергну вас пыткам?» — спросил Моро. «Потому что я всё видел», — ответил я. «И вот эти, вот они». -с -с", сказал Моро и предостерегающе поднял руку. «Я не дамся», — сказал я. «Это были люди, а что они теперь? Но со мной у вас ничего не выйдет». Я взглянул через их головы. На берегу стоял Млинг, слуга Монтгомери, и одно из закутанных в белое существ с баркаса. Дальше, в тени деревьев, я увидел маленького обезьяночеловека человека и еще несколько смутных фигур. «Кто они теперь?» — спросил я, указывая на них и все больше повышая голос, чтобы они услышали меня. «Они были людьми, такими же людьми, как вы сами, а вы их сделали с животными. Вы их поработили и все же боитесь их. Эй, слушайте!» — крикнул я, обращаясь к звероподобным людям и указывая на Моро. — Слушайте! Разве вы не видите, что они оба еще боятся вас, трепещут перед вами? Почему же вы тогда боитесь их? Вас много! — Прэндик! — крикнул Монтгомери. — Ради бога, замолчите! Прэн... — Прэндик! Прэндик! — подхватила Моро. Они кричали оба вместе, стараясь заглушить мой голос. А за их спинами виднелись угрожающие лица звероподобных людей с уродливо висящими руками и сгорбленными спинами. Мне тогда казалось, они старались понять меня, припомнить что-то из своего человеческого прошлого. Я продолжал кричать, но что, помню плохо. Кажется, что надо убить Моро и Монтгомери, что их нечего бояться — Эти мысли я вложил в головы звероподобных людей на собственную погибель. Я увидел, как зеленоглазый человек в темных лохмотьях, которого я повстречал в первый вечер своего приезда, вышел из-за деревьев, и остальные последовали за ним, чтобы лучше слышать меня. Наконец я замолчал, переводя дух. «Выслушайте меня!» — сказал решительным голосом Моро. «А потом говорите всё, что угодно!» «Ну?» — сказал я. Он откашлялся, подумал и затем воскликнул. «Латынь, Прэндик, я буду говорить на скверной школьной латыни. Но постарайтесь всё же понять. sunt homines sunt animalia cui nos habemus. Они не люди, а животные, которых мы, латынь». «В общем, подвергли Виви секции». «Человекообразовательный процесс! Я вам всё объясню. Выходите на берег!» Я засмеялся. «Ловко придумано», — сказал я. «Они разговаривают, строят жилища, готовят еду. Они были людьми, так я и выйду на берег. Здесь очень глубоко и полно акул». «Именно это мне и нужно», — сказал я. «Быстро и надёжно. Прощайте». «Подождите!» — он вынул из кармана что-то блестящее, сверкнувшее на солнце, и бросил на землю. «Это заряженный револьвер», — сказал он. «Монтгомери сделает то же самое. Потом мы отойдём по берегу на расстояние, которое вы сами укажете. Тогда вы выйдете и возьмёте револьверы». «Не выйдет. У вас, конечно, есть ещё третий». «Подумайте хорошенько, Прендик». «Во-первых, я не звал вас на этот остров. Во-вторых, мы усыпили вас вчера и могли делать с вами, что хотели. И, наконец, подумайте, ведь теперь ваш первый страх уже прошел, и вы способны соображать. Разве характер Монтгомери подходит к той роли, которую вы ему приписываете? Мы гнались за вами для вашего же блага. Этот остров населен множеством злобных существ». «Зачем нам стрелять в вас, когда вы сами только что хотели утопиться? А зачем вы напустили на меня своих людей там, в пещере? Мы хотели исхватить вас и избавить от опасности. А потом мы намеренно потеряли ваш след. Для вашего же спасения!» Я задумался. Всё это казалось правдоподобным. Но тут я вспомнил кое-что другое. Там... За оградой я видел... не это была пума. «Послушайте, прензик», — сказал Монгомери. «Вы упрямый осел. Выходите из воды, берите револьверы и поговорим. Ничего другого не остаётся». Должен сознаться, что в то время, и по правде сказать всегда, я не доверял Моро и боялся его. Но Монгомери я понимал. «Отойдите в сторону», — сказал я, и немного подумав, прибавил. «И поднимите руки». «Этого сделать мы не можем», — сказал мангомери, выразительно кивая назад. «Слишком унизительно». «Ну ладно, отойдите тогда к деревьям», — сказал я. «Вот идиотство», — буркнул мангомери. Оба повернулись туда, где стояли на солнце, отбрасывая длинные тени шесть или семь уродов. Рослые, живые, осязаемые, и все же какие-то нереальные. Монтгомери щелкнул хлыстом, и они тотчас рассыпную бросились за деревья. Когда Монтгомери и Моро отошли на расстояние, которое показалось мне достаточным, я вышел на берег, поднял и осмотрел револьверы. Чтобы удостовериться в отсутствие обмана, я выстрелил в круглый кусок лавы, и с удовлетворением увидел, как он рассыпался в тёмный порошок. Однако я всё ещё колебался. «Ладно, рискну», — сказал я наконец, и, держа по револьверу в каждой руке, направился к Моро и Монтгомери. «Ну вот так-то лучше», — спокойно сказал Моро. «Ведь я потерял всё утро из-за ваших проклятых выдумок». И с оттенком презрения, пристыдив меня, Они с Монтгомери повернулись и молча пошли вперёд. Кучка звероподобных людей всё ещё стояла среди деревьев. Я прошёл мимо них, стараясь сохранять спокойствие. Один хотел было последовать за мной, но как только Монтгомери щёлкнул хлыстом, сразу обратился в бегство. Остальные молча следили за нами. Быть может, когда-то они были животными. Но я никогда ещё не видел животных, пытающихся размышлять».